Глава двадцать шестая. р э в е н Тьма засыпала, свернувшись клубком, подогнувши п а с т ы хвосты, положив огромную голову на передние лапы. Забавно, но прежде р э в е н х о т ь и знал, чувствовал, что сила его живая никак ее не п р е д с т а в л я л тем более в виде то ли черного дракона из детской сказки, то ли еще какого древнего монстра. Все изменилось с появлением Энви. Она так тянулась к его магии, так говорила о ней, что т а обрела форму и явно не собиралась р а з в о п л о щ а т ь с я Разве что после смерти хозяина. Потому Рэвин теперь и сидел на мокрой траве и неотрывно смотрел на спящего зверя в ожидании неизбежного, в ожидании конца. Интересно, как все будет? Они оба просто исчезнут или... С одной стороны от него ярко светило солнце, но лучи, касаясь кожи, обжигали холодом. Там же бушевал океан, вновь и вновь врезаясь в о т в е с н у ю скалу, где расположились некромак и его тьма, будто желая стряхнуть их вниз и поглотить. Но рок от волн и ритмичные толчки лишь успокаивали Ревина и убаюкивали дракона. С другой же стороны царила ночь, на небе белесым шрамом мерцал полумесяц. И свет его едва дотягивался до макушек вековых сосен, что стройными рядами, словно солдаты королевской армии, укрывали землю. В омраке среди стволов что-то выло и рычало, но Ревин только усмехался. У него тут личное чудовище дремлет. Разве может быть кто-то страшнее? Он нарочно уселся ровно на границе дня и ночи, зная, что недостоин света, пусть даже такого холодного, но и не готов полностью раствориться в черноте. Потому что в его сердце, разорванном на клочки, умирающим, все же есть искра истинного счастья. Познавший любовь, способный на нее, никогда не сгинет в о м р а к е Так говорил отец. Всё детство Рэйвен искренне ненавидел его, а сейчас, вспоминая его советы, думал, что похоже зря считал короля настолько чёрствым и бесчувственным. Он заботился о детях, учил их. И не его вина, что иные уроки можно усвоить только на собственном горьком опыте. Как т о р е й застал отца бледным, растерянным и едва ли не рыдающим, а может, та слеза на щеке ему только п о ч у д и л а с ь И собирался потихоньку сбежать, но замер, заслышав тихий хриплый голос: "Не молчи", сказал король. "Не молчи, когда есть что сказать, когда рвущиеся наружу слова обжигают глотку, не молчи." Потом будет слишком поздно. Рэвин тогда все же удрал, испугавшись, что отец каким-то образом прознал об их с т е р и н о м проделке и теперь ждал чистосердечного признания. И потребовались годы, чтобы простая мудрость этого совета стала очевидна. Я люблю тебя, Натаниела Виктория Кантин, произнес Рэвин вслух, и невесть откуда в з я в ш е е с я эхо тут же разнесло слова и на темную, и на светлую половины. Я так люблю тебя, Энви. Это хорошо, но подождет до полного пробуждения. Раздалось за спиной, и он вздрогнул, но не обернулся. Обманка, просто обманка. Энви не могла быть здесь. Это не сон, а посмертие. Сам Брейвен легко прошел за грань вслед за тем, кто д о р о г сердцу. Он же н е к р о м а к но светлая принцесса. Нет, он почти умер, и возврата нет. Даже не посмотришь на меня. р э в е н поджал губы и с м и ж и л веки. Упрямый, усмехнулась пустота голосом любимой. А мы, между прочим, там мир спасли от отправления твоего безумного брата сами, без тебя. Давай уже отмирай, а то вообще все интересное пропустишь. Алрей, не удержался р э в е н но глаз так и не открыл. Он жив? О, подобные ему живучи. Если переживаешь о своей небольшой вспышке гнева, то ты никого не убил, совсем никого, слышишь? п л е ч а коснулась горячая, почти обжигающая ладонь. Да, придется отдать казну на растерзание архитекторам, чтобы восстановить несколько домов, но все живы, кроме меня, напомнил Рей. Кто тебе сказал такую глупость? Теперь ладонь легла на его щеку, согревая. Похоже, лже-Нви э присела прямо перед ним, и если открыть глаза, можно будет взглянуть на нее в последний раз. Но Рейвен от чего-то медлил. Я слился с тьмой, это смерть. Почти слился. Оказывается, я все же успела приложить вас магией, прежде чем получила к а м н е м по голове. Слияние не завершено, Рей, слышишь? Открой глаза, посмотри на меня, пожалуйста. И столько нежности было в этом голосе, что он послушался. В конце концов, что ему терять? Даже если Энви была растрепанной и бледной до синевы. В глазах блестели слезы, из царапины на лбу сочилась кровь. р э в е н почувствовал, как в груди снова разгорается пламя гнева. Что это? Он протянул руку, но застыл, не коснувшись пореза. Твой сон весьма агрессивен. Ласково улыбнулась Энви. Не хочет тебя отдавать, и я его понимаю. Тоже не хочу и не отдам никому, как и обещала. Когда? А ты не помнишь? Между светом и тьмой, там, где море касается неба, где поют облака и спускаются ветви к ногам, я тебя отыщу, где бы ты ни был и кем бы ты ни был. Отвоюю у всех, никому, никогда не отдам. Глупое заклятие, пробормотал р э в е н когда она закончила и, не сдержавшись, погладил нежную щеку, затем вторую, затем провел пальцами по обнаженным ключицам в вырезе платья, таким хрупким на вид, таким настоящим. Впрочем, дракон на ощупь тоже настоящий и храпит вполне убедительно. Не заклятие, клятва. Энви хитро прищурилась. Сайла говорит почти свадебное, но чтобы узнать подробности, тебе придется пойти со мной. в Ставай, что тебе терять? И она сама подскочила и отошла на несколько шагов, протянув к р е й в и н у руку. Что терять? Действительно. Он медленно распрямился, почти не чувствуя собственного тела, и двинулся к ней. Первый шаг дался особенно тяжело, да и второй тоже. р э в е н словно пробирался сквозь бурю. За спиной Энви заворчало, заворочилось чудовище, и пришлось поднажать, ускориться, пока оно не проснулось, пока... В миг, когда дракон распахнул алые глаза и взрыкнул громче прежнего, совсем несонно, р э в е н сделал последний рывок, коснулся теплых пальцев Энви своими и рухнул в пропасть. Приземление вышло жестким и болезненным. Разом заломило все, от макушки до кончиков пальцев, и тело несколько раз дернулось, словно пытаясь убедиться, что оно живо и способно справиться с этой болью. р э в е н застонал, моргнул и понял, что вместо светло-темного пейзажа вокруг сплошной камень, разве что под самым потолком есть крошечное окошко, из которого в комнату пробивается тусклый свет. А еще р э в е н понял, что не один. Энви была так близко, буквально лежала на нем, вцепившись в его плечи и вглядываясь в его соднящие глаза. "Ты здесь?" спросила она требовательно. "Здесь", сипло отозвался Рей и рассмеялся, запрокинув голову и ударившись затылком о стену, которой прислонялся. "Проклятие! Все пытаешься убиться, даже не мечтай." Энви попыталась встать, но он молниеносно обхватил ее за талию и подмяв под себя, навис сверху. Я мечтаю совсем о другом, произнес тихо, чувствуя, что еще не скоро сможет пользоваться голосом в полную мощь. Да? О чем же? В полумраке лицо Энви казалось призрачным и куда менее настоящим, чем во сне, так что Рэвин снова ее коснулся, просто чтобы убедиться. Сначала провел ладонью по шее, потом исключительно для верности припал губами к губам, а когда отстранился и улыбнулся, она улыбнулась в ответ. Скоро покажу, все покажу. Он на миг зажмурился и снова, открыв глаза, исполнил отцовский завет. Я люблю тебя, Натаниэла Виктория Кантин. Я люблю тебя и скорее разнесу этот мир в щепки, чем позволю нас разлучить. Энви помрачнела, закусила губу. Я тоже тебя люблю, Рэвин Грейслинг, но обстоятельства меняются, по прихоти королей. Он склонился к самому ее уху и прошептал: "Мы короли и найдем выход". Кажется, она кивнула, затем вдруг фыркнула, уперлась Рэю в грудь, заставив слегка отстраниться, и произнесла с хитринкой: "Я не король, но вот папа да. Вместе будете искать". Он, кстати, уже на пути сюда.